Ехал до самого вечера, лишь раз завернув на заправку, где залил полный бак. Навигатор в телефоне показывал, что двигался я верно. Это был последний мой тайник. Потом я прибыл в Тверь, но ну и сами понимаете, дальше не повезло, татары появились. Или повезло, я вернулся. Тут как посмотреть. Надеюсь, за эти века там не появилось никакое поселение. Да и вообще, что тайник на месте, и я реально был в прошлом именно этого мира, в Древней Руси. Об остальном я точно знаю, что тут не был. Не было информации в истории о вмешательстве в 70-х или в русско-японскую. Путешествовать на скутере мне неожиданно понравилось. Знаю, что у меня уже был подобный опыт. Я тогда использовал купленный хитростью мотоцикл явы красного цвета. Это происходило в первое мое перемещение в Советский Союз. Есть чем сравнивать, не без этого, но тут совсем другое. Просторы родины вокруг, красоты природы, чистый воздух. На Яве я больше скрывался, чтобы никому на глаза не попасть. Разве что когда к Черному морю отправился, можно назвать путешествием. Да и то по ночам ехал. А тут никто на меня внимания не обращал. Да плевать всем было. Если едет парень, да ещё серьёзно упакованный, значит так и надо. Мне это очень нравилось. До вечера до места добраться я не успел, километров сорок оставалось. И там, где я делал схрон, можно пристать разве что на лодке, троп не было, дикие чащобы Но ничего, я подъехал к самой реке, Тверце, переночуем здесь и двинем дальше.